Глава 17. Оракул. Поместье Ледяной скорби соответствовало своему названию. Снаружи всё было покрыто льдом. Лужайка полностью заледенела. Многочисленные колючие деревья были покрыты коркой замёрзшей воды. Внутри было немногим лучше. Лестницы скользкие, полы настоящий каток, изо рта клубился пар. Пока мы пробирались по холодным узким залам, зато слуги оказались полезными, хоть и очень жуткими. Худые как скелеты гномы с белоснежной кожей и длиннющими пальцами, бесшумно скользили по дому, не говоря ни слова. Их сине-чёрные глаза выглядели слишком большими на их лицах. А еще у них была неприятная привычка смотреть на тебя с такой печалью, будто ты смертельно болен, и осталась тебе недолго. Тем не менее, они пустили нас в дом, почтительно поклонившись Эшу, и устроили его поудобнее в одной из комнат. Лютый мороз был зимнему принцу нипочем, У меня же зуб на зуб не попадал. Наконец, один из слуг принес мне тяжелое лоскутное одеяло и молча удалился. С благодарностью кутаясь в одеяло, я заглянула в комнату, где на кровати, в окружении зимних гномов, сидел Эш. Он был без рубашки, Стройные мускулистые руки и грудь обнажены. По телосложению не сказать, что качок, скорее танцор или мастер боевых искусств. В изящном теле чувствовалась грациозность, неподвластная простому смертному. Взлохмаченные черные волосы упали ему на глаза, и он рассеянно убрал их с лица. В животе странно затрепетало, и я попятилась обратно в коридор. Что ты делаешь? Спросила я себя в ужасе: "Это же Эш, принц неблагого двора. Он пытался убить Пака, а может и тебя". Да не сексуальный он, ни капли. Но он сексуален. И отрицать это было бесполезно. Умы и сердце оказались не в ладах, и я поняла, что лучше с этим поскорее покончить. "Ладно, ладно", сказала я себя. Он великолепен, признаю. Я просто отметила, что он красив. Вот и все. Все сиды прекрасны и привлекательны. Это еще ничего не значит. Утешая себя этими мыслями, я вошла в комнату. Эш взглянул на меня, когда я подошла ближе, накинув одеяло на плечи. Пара гномов накладывали ему повязку на торс, но чуть выше живота я заметила безобразный черный рубец. Это сюда тебя? Эш коротко кивнул. Я продолжала изучать рубец. Отмечая, как почернела плоть и покрылась коркой, вздрогнув, я отвела глаза. Выглядит как ожог. Копыта этого зверя были железными, ответил Эш. Железо обжигает, а иногда убивает сразу. Мне повезло, что удар не пришелся в сердце. Гном и туго затянули бинты, и он поморщился. Ты сильно ранен. Эш посмотрел на меня оценивающе. Феи исцеляются быстрее, чем вы, смертные, ответил он и грациозно поднялся на ноги, расталкивая гномов. Особенно на своей территории. Если не считать этого, он слегка прикоснулся к ожогу. К завтрашнему дню я буду в порядке. О! Внезапно у меня перехватило дыхание, я не могла оторвать от него взгляд. Тогда это хорошо. Он улыбнулся холодной, но веселой улыбкой и подошел ближе. "Хорошо?" Голос его был насмешливым. "Ты не должна радоваться моему выздоровлению, принцесса. Тебе же лучше, если пак убьет меня при первой возможности". Я подавила желание отступить. "Неправда". Его тень нависла надо мной, покалывая кожу, но я не двинулась с места. "Мне нужна твоя помощь" чтобы выбраться из земель неблагого двора и найти брата. Кроме того, не могла же я позволить ему хладнокровно тебя убить. Почему нет? Эш стоял совсем рядом, так близко, что можно было разглядеть бледные шрамы на его груди. Кажется, он очень предан тебе. Может, подождешь, когда мы покинем Тирнанок? Тогда он точно воткнет нож мне в спину. Что если в следующей битве я убью его? Прекрати. Я встретилась с ним взглядом. Зачем ты так? Я ждала тебе слово, а ты продолжаешь нести эту чепуху. Просто хочу понять, на чьей ты стороне, принцесса. Эш отступил, улыбка исчезла с его лица. Мне хочется понять своего врага, прежде чем схватиться с ним в битве. Понять, в чем его слабые и сильные стороны. Мы не воюем, Битва не обязательно происходит на мечах. Эш вернулся к кровати, достал меч и начал рассматривать блестящий клинок. Эмоции могут быть куда смертельнее, а знание слабых сторон врага может стать ключевым для победы. Например, он повернулся и направил меч на меня, глядя поверх отполированного лезвия. Ты готова на все, чтобы найти своего брата? Подвергнуть себя опасности? торговаться с врагом, отказаться от собственной свободы, если это его спасет. То же самое ты сделаешь для друзей и любого, кто тебе не безразличен. Преданность вот твое слабое место. И твои враги обязательно этим воспользуются. В этом твоя слабость, принцесса. и Именно она несет большую опасность твоей жизни. Ну и что? бросила я с вызовом плотнее укутываясь в одеяло. Ты говоришь, что я не предам семью и друзей. Если это слабость, то я не против. Он смотрел на меня сияющими глазами. Лицо его было непроницаемо. А если встанет выбор спасти жизнь брата ценой моей. Что ты выберешь? Ответ вроде очевиден, но сможешь ли ты сделать этот выбор? Я прикусила губы, не отвечая. Эш медленно кивнул и отвернулся. Я устал, сказал он, опускаясь на кровать. Найди Пака и решите, куда отправимся дальше. Если, конечно, ты не знаешь, где находится двор этого железного короля, потому что я не знаю. Мне нужно отдохнуть, если хочешь, чтобы я помог. Не очевиден, тихо сказала я. Еш недоумённо на меня посмотрел. Ответ, продолжила я. Если бы пришлось выбирать, кому жить и кому умереть, я бы не смогла выбрать. Постаралась бы спасти обоих. Не будь глупой, зимний принц сощурил серебристые глаза. Я твой враг. Подобные мысли погубят тебя. Правильным, логичным выбором было бы бросить меня и спасти того, кого искала. И дать тебе умереть. Так бы я поступил. Я прикусила губу, чувствуя ком в горле. "Я не ты", прошептала я. "Я не зимняя Фейри, я человек, и не смогла бы. Конечно, я бы попыталась спасти Итана, но не хотела бы твоей смерти". "Почему нет?" Зимний принц выглядел искренне озадаченным. "Ты ничего обо мне не знаешь". Я враг твоего отца и всех благих. Если меня убьют, наше соглашение будет расторгнуто, и тебе не придется идти со мной в зимний двор. Он горько улыбнулся уголком губ. Не то чтобы я хотел умереть, принцесса, но глупо и нелогично надеяться, что я выживу в этой миссии. Значит, я буду глупа и нелогична, твердо ответила я. И буду надеяться, что все вернутся живыми и здоровыми, даже ты, Эш. Может, мы и враги, но я не собираюсь ненавидеть тебя только потому, что так велит благой двор. Принц покачал головой, но мне показалось, в его глазах что-то мелькнуло, но тут же исчезло. И я не успела понять, что это было. Он откинулся назад и отвернулся. Доброй ночи, принцесса, безучастно сказал он. Я присоединюсь к тебе и остальным утром. Сообщи Паку, что отправляемся на рассвете. Пусть подготовится. Эш прикрыл глаза рукой, дав понять, что мне пора уходить. Я проглотила бурлящие эмоции и, попятившись, вышла из комнаты. Меня терзали мрачные сомнения. В коридоре я столкнулась с Паком. Он стоял, прислонившись к стене, и скрестив руки на груди. Как себя чувствует прекрасный царевич? издевался он, отталкиваясь от стены. Бедненький, Переживет! сможет драться. Он в норме, пробурчала я. Пак встал рядом, и мы пошли по коридору вместе. У него остался ужасный ожог в том месте, куда ударил конь, и, думаю, ребра сломаны, но он точно не говорил. Прости, что сердце мое не обливается по нему кровью. Ответил Пак, закатывая глаза. Не знаю, как ты уговорила его нам помочь, принцесса. Но не стал бы ему доверять. Сделки с зимним двором плохая идея. Что ты ему наобещала? Ничего, соврала я, несмотря ему в глаза. Я чувствовала его недоверчивый взгляд и чтобы отвлечь, пошла в наступление. Кстати, что у тебя с ним за дела, Пак? Он сказал, что однажды ты ударил его в спину. Что за история? О, это? Поколебался, и я поняла, что задела больную тему. Это была ошибка, продолжил он тихим голосом. Я не хотел, чтобы так вышло. Он встряхнулся, отогнав неуверенность, и ухмыльнулся своей раздражающей ухмылкой. Да это и не важно. Не я тут злодей, принцесса. Нет, признала я. Не ты Но вы оба нужны мне, чтобы найти Итана. Особенно сейчас, когда этот железный король жаждет встречи со мной. Знаешь о нем?» Пак вдруг стал серьезным. Никогда не слышал, пробормотал он, когда мы вошли в обеденный зал. В центре комнаты стоял длинный стол с великолепной ледяной скульптурой в центре. Грималкин сидел на столе, наклонившись над миской И ел, судя по резкому запаху, что-то рыбное. Он поднял глаза, когда мы вошли, облизывая зубы ярко-розовым язычком. А ком? О железном короле. Я выдвинула стул и села, подперев подбородок руками. Этот зверь железный конь. Назвал его правителем железных фейри. Хм. Имя однако тревожное. Грималкин снова прильнул к тарелке, громко чавкая. Пак сел рядом. Звучит нереально, пробормотал он, копируя меня и подбирая подбородок руками. Железный фейри? Богохульство какое-то. Это же противоречит всему, что мы знаем. Он коснулся пальцами лба, задумавшись. И все же железный конь явно был фейри. Я чувствовал это. Если есть есть ещё такие? Как он, и эти твари-гремлины, нужно как можно скорее сообщить Эберону. Если этот железный король поведет свою армию железных фейри против нас, то уничтожит двор прежде, чем мы поймем, что произошло. "Но ты ничего не знаешь о нем», — сказал Грималкин, его голос эхом утонул в тарелке. "Не знаешь, где он, каковы его мотивы, сколько вообще железных фейри существует?" Что ты скажешь о Тем более сейчас, когда ты э ослушался и впал в немилость. Он прав, подхватила я. Сначала нужно выяснить больше о железном короле, потом сообщить двору. А если они решат идти против него сейчас, а он даст отпор или скроется? Живот скрутило при одной мысли, что Берон может отправить армию уничтожить железного короля. Владыки благого двора наплевать на жизнь одного человеческого ребёнка. И он точно постарается держать меня подальше от машины и железных фейри. Аберон не должен об этом узнать, решила я. Не сейчас. Я не могу потерять Итана. Меган, мы не расскажем дворам, твёрдо сказала я, глядя ему в глаза. Не обсуждается. Пак вздохнул и одарил меня скупой улыбкой. Ладно, принцесса, сказал он, поднимая руки. Поступим по-твоему. Грималкин хмыкнул в миску. Итак, как же нам найти этого железного короля? спросила я, озвучив вопрос, волновавший меня весь вечер. Единственная тропа в его королевство, о которой мы знаем, погребена под тоннами льда. Где его искать? Он может быть где угодно. Грималкин поднял голову. Возможно, я знаю кое-кого. Кто мог бы помочь? Промурлыкала Лонсусь в глаза. Прорицательница, своего рода оракул, живущая в вашем мире. Очень древняя, постарше Пака, древнее Аберона. Ей почти столько же лет, сколько и котам. Если кто и может сказать, где найти железного короля, то это она. Сердце подпрыгнуло в груди. Если эта прорицательница сможет рассказать о железном короле, то, возможно, знает что-то и о папе. Спросить-то можно? Я думала, она умерла, сказал Пак. Если это та самая оракула, которой я думаю, то она пропала много лет назад. Грималкин зевнул и облизнул морду. Не умерла, ответил он, едва ли. Но она меняла имя и внешность так часто, что даже самые древние фейри вряд ли вспомнят ее. Она предпочитает держаться в тени, понимаешь? Пак нахмурился. Тогда как ты можешь помнить ее?» — возмутился он. Я кот, промурлыкал Грималкин. Той ночью мне плохо спалось. Куча одеял не защищала меня от неотступного мороза. Он проникал во все щели, куда только мог пролезть. Воруя тепло ледяными пальцами. Хоть Грималкин и спал на мне под одеялами, согревая благословенным теплом своего тела, но не переставал вонзать в меня когти. Ближе к рассвету, проснувшись от очередных царапин, я встала, накинула на плечи одеяло и пошла искать Пака. Но нашла в обеденном зале Эша, в тусклом свете зари, тренировавшегося с мечом. Стройный и безупречно сложенный, он скользил по мощенному плиткой полу, сосредоточенно закрыв глаза. Меч грациозно парил в воздухе. Я стояла в дверном проеме несколько минут и смотрела, не в силах оторвать взгляд. Это был танец, красивый и завораживающий. Я потеряла счет времени, наблюдая за ним. И с радостью простояла бы так все утро, если бы он не открыл глаза. Я взвизгнула от неожиданности и выпрямилась. Не обращай на меня внимания, сказала я виновата, когда он опустил руки. Не хотела мешать. Пожалуйста, продолжай. Я уже закончил. Убрав меч в ножны, он посмотрел на меня серьезно. Тебе что-то нужно? Я поняла, что пялись на него, и быстро отвернулась, краснея. Эм. Нет. Ну, то есть Я рада, что тебе лучше. Эш улыбнулся как-то странно. Мне нужно быть на высоте, чтобы убивать ради тебя, понимаешь? От ответа меня спасло появление Пака. Напивая, он нес вазу с необычными золотистыми фруктами, каждый размером с мяч для гольфа. "Утречка доброе, принцесса", сказал он с набитым ртом, громко опустив тарелку на стол. "Гляди, что нашел!» Эш воззрился на него. Ты что, теперь чужие погреба опустошаешь, плут? Я? Вор? Пак Поклукаво ухмыльнулся и отправил в рот еще один фрукт. В доме злейшего врага? Да как ты мог такое подумать? Он взял еще один фрукт и бросил его мне. Плод был мягким и теплым, на ощупь как переспелая груша. Грималкин запрыгнул на стол. Летоцвет, определил он, обхватив себя хвостом. Не думал, что они растут в зимних землях. Он повернулся ко мне с очень серьёзным выражением лица. Много не ешь, предупредил он. Из них делают вино для фейри. Твой человеческий организм может не переварить. Ой, да пусть попробует один, фыркнул Пак, закатывая глаза. Она уже достаточно давно в Фейриленде. И может есть нашу еду, в крысу не превратиться. Куда отправимся? спросил Эш скучающим тоном. Придумали план, как найти железного короля? Или нарисуем на спине мишени и будем бродить кругами, пока он нас не заметит? Я осторожно прикусила фрукт, и рот наполнился приторной пинящей сладостью, которая мгновенно окутала меня теплом. Я сглотнула И это тепло разлилось по всему телу, прогоняя холод. Неожиданно мне стало душно. Я отбросила одеяло на стул и проглотила оставшуюся часть фрукта в один присест. "Да ты просто рвешься в бой за нас", протянул Пак, прислонившись к столу. "Я думал, с утра меня ждет поединок. Откуда такая перемена, принц?" Эффект лепета цвета улетучивался, холод сковывал руки даже хуже, чем прежде. Щеки покалывало от холода. Не обращая внимания на обеспокоенный взгляд Грималкина, я схватила еще один фрукт и сунула в рот, как делал Пак. Во мне вспыхнуло чудесное, восхитительное тепло, и я застонала от удовольствия. Эш подошел к Паку вплотную, расплываясь у меня перед глазами. Мы с твоей принцессой заключили сделку, сказал он. Я согласился помочь ей найти железного короля. Не стану утомлять тебя подробностями. Я выполню свою часть соглашения. Однако оно никоим образом не касается тебя. Я обещал помочь только ей. А значит, мы можем сойти в дуэли, когда душе угодно. Именно. Комната слегка покачнулась. Я плюхнулась на стул и, взяв из вазы еще один летний фрукт, Отправила его в рот и снова почувствовала этот чудесный прилив тепла и головокружения. Где-то там Пак и Эш вели перепалку. Но меня это не волновало. Вцепившись в миску, я притянула ее к себе и схватила целую горсть этих необычных фруктов. Так чего же мы ждем? — нетерпеливо спросил Пак. Выйдем-ка на минуточку прямо сейчас и покончим уже с этим. Грималкин громко вздохнул, прерывая их спор. Фейри остановились и оглянулись на него. "Всё это довольно увлекательно", сказал Грималкин, хотя я с трудом разбирала его слова. "Но вместо того, чтобы рисоваться тут и петушиться, лучше бы обратили внимание на девчонку". Парни посмотрели на меня, и глаза Пака округлились от удивления. "Принцесса" Взвыл он, подскочив ко мне и выхватив миску из моих цепких пальцев. Зачем ты? Не все же сколько ты съела? Типичный пак. Раздался голос Эша вдалеке, и комната поплыла перед глазами. Предложить волшебное вино, а потом удивляться последствиям. Мне это показалось смешным, и я разразилась истерическим хихиканьем не в состоянии остановиться, и я смеялась до тех пор, пока слезы не потекли по щекам. Это неправильно, предупредил тихий голосок в глубине подсознания. Со мной что-то не так. Но я никак не могла заставить себя собраться. Ноги зудели, по телу пошли мурашки. Нужно двигаться, что-то делать. Я попыталась встать. Мне захотелось кружиться и танцевать. Но комната вдруг сильно накренилась я упала, все еще разливаясь смехом. Кто-то поймал меня и удержал в объятиях. Я почувствовала запах мороза и зимы и услышала где-то над головой раздраженный вздох. Эш, что ты делаешь? услышала я знакомый голос, но никак не могла вспомнить, чей он, и почему он звучал так подозрительно. Отведу ее обратно в комнату. Человек, стоявший надо мной, казался спокойным и уверенным. Вздохнув, я расслабилась в его руках. Ей нужно отоспаться. Видимо, придется провести здесь еще день, благодаря твоему идиотизму. Я стояла в темной комнате, окруженная различными механизмами. Над головой свисали стальные кабели толщиной с мою руку. Компьютеры размером с целый дом стояли вдоль стен, мигая миллионами огней. Тысячи сломанных телевизоров Древних ПК, устаревших игровых приставок и видеомагнитофонов кучами валялись по всей комнате. Все кругом было объято проводами. Извиваясь, они цеплялись за стены, окутывали горы забытых технологий, свисали клубками с потолка. Раздался невыносимый грохот, от чего пол задрожал, и зубы Варту застучали. "Мегги", за спиной послышался сдавленный шепот. Повернувшись, я увидела маленький силуэт, подвешенный на проводах. Полностью опутанный ими, Он был подвешен высоко под потолком. В ужасе я заметила, что провода пронизывали его лицо, шею и лоб, будто воткнутые в розетке. Он слегка болтался в воздухе, голубые глаза смотрели на меня умоляюще. «Мэгги!» прошептал Итон, и за его спиной выросло нечто огромное и чудовищное. "Спаси меня!" Я проснулась, закричав и вскочив. Образ Итона, обвязанного проводами, врезался в память. Грималкин громко мяукнув, подпрыгнул и убежал, на ходу вонзаясь в меня когтями. Я их практически не чувствовала. Откинув одеяло, я бросилась к двери. Из кресла у стены поднялся темный человек, преградив мне путь. Он схватил меня за предплечье, удерживая, пока я боролась. Перед глазами стояло лицо Итана, искажённое агонией, умирающий прямо у меня на глазах. "Пусти!" кричала я, выдернув руку и пытаясь протиснуться вперед. "Там Итан, я должна его спасти, отпусти меня!" "Ты даже не знаешь, где он." Человек схватил меня за запястье, пока я размахивал руками, и прижал к груди. Он встряхнул меня резко и посмотрел на меня серебристыми глазами. Послушай меня. Если пойдешь туда без какого-либо плана, погубишь нас всех и брата тоже. Ты этого хочешь? Я сдалась и прижалась к нему. Нет, прошептала я. Волна гнева покинула меня. На глаза навернулись непрошенные слезы. Нет, нельзя проявлять слабость. Я должна сохранить надежду на спасение брата, а не стоять в углу и рыдать. Нужно быть сильной. Тяжело вздохнув, я выпрямилась и вытерла глаза. "Прости", прошептала я, смущаясь. "Я в порядке. Больше никакой паники, обещаю". Эш держал меня за руку. Я постаралась легонько отстраниться, но он не отпускал. Я подняла глаза Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. Глаза сияли в тусклом освещении комнаты. Время вокруг нас остановилось. Сердце на мгновение замерло и заколотилось пуще прежнего. Выражение лица было пустым, в глазах ничего не прочесть. Но тело его напряглось. Я чувствовала, что краснею как помидор. Он поднял руку и нежно смахнул слезу с моей щеки. Оставляя своим прикосновением ощущение покалывания на коже, я вздрогнула, испугавшись растущего напряжения между нами и понимая, что нужно его снять. Облизнув губы, я прошептала: "И сейчас ты скажешь, что убьешь меня". Уголок его губ слегка изогнулся в улыбке. "Можно и так", прошептал он. Задорная искра веселья мелькнула на его лице. Но пока что все становится только интереснее. В коридоре послышались шаги, и Эш отступил, выронив мою ладонь. Он скрестил руки и прислонился к стене, когда вошел Пак, а за ним и Грималкин ленивой походкой. Я украдкой сделала глубокий вдох, надеясь, что в тусклом свете никто не заметит мое пылающее лицо. Пак подозрительно посмотрел на Эша, затем на меня. Лёгкая застенчивая улыбка коснулась его губ. Э-э, как ты, принцесса? спросил он, закидывая обе руки за голову, что было верным признаком того, что он нервничал. Эти летоцветы тебя изрядно накрыли, а? Хорошо не попались коренья щетинника, а то промучилась бы всю ночь. Я вздохнула, понимая, что другого извинения не будет. В норме, ответила я, закатывая глаза. Когда отправляемся. Пак взглянул на меня удивленно, но Эш ответил, словно ничего и не было. Вечером он отпрянул от стены и потянулся как пантера. Мы и так потеряли много времени. Полагаю, Кайчи знает путь к Аракулу. Грималкин зевнул, обнажая клыки и розовый язык. Само собой. Далеко идти, спросила я его. Он смотрел то на меня, то на Эша, и наконец, понимающе замурлыкал. "Оракул живет в мире людей", сказал он. "В крупном городе, расположенном ниже уровня моря. Каждый год люди там наряжаются и устраивают полный разгром. Они танцуют, едят и кидаются бусами". "Новый Орлеан", сказала я, нахмурившись. "Ты про Новый Орлеан?" Я застонала при одной мысли о том, какой путь нам предстоит проделать. Конечно, Новый Орлеан был самым близким к нашей маленькой деревушке крупным городом, но до него еще надо добраться. Уж я-то знаю, потому что всегда мечтала поехать в этот чуть ли не сказочный город, когда наконец получу права. Туда ехать сотни километров, возмутилась я. И как мы туда доберемся автостопом? Человек Из неба можно попасть в любой уголок мира людей? Грималкин нетерпеливо покачал головой. У небыли нет физических границ. Отсюда можно и до бора-бора добраться, если знать верную тропу. Перестань думать как человек. Я уверен, принц знает дорогу в город. О, конечно, знает, вмешался Пак. И дорогу прямиком в неблагой двор знает. Не то чтобы я был против сорвать вечеринку Мэп, но хотелось бы сделать это на своих условиях. Он не поведет нас в ловушку, огрызнулась я на Пака, который уставился на меня. Он обещал помочь найти железного короля. Он нарушит данное слово, если отдаст нас в руки Мэп. Я права, Эш. Эш выглядел смущенным, но кивнул. Хорошо, заключила я, набираясь смелости которой мне так не хватало. Я надеялась, что Эш нас не предаст. Но как показывает практика, сделки с Фейри могут выйти боком. Отбросив сомнения, я обратилась к принцу. Итак, допытывалась я, стараясь казаться уверенной. Где нам найти эту тропу в Новый Орлеан? Развалины ледяного великана, ответила Эш задумчиво. Совсем недалеко от двора Мэп. Поймав пристальный взгляд Пака, он лишь пожал плечами и с грустной ухмылкой добавил: "А что? Она посещает Мардигра? Карнавал Мардигра праздник, который знаменует собой окончание семи жирных дней. Аналог Всеядной недели. Каждый год карнавал возглавляют король и королева, которые в масках и костюмах едут на огромной украшенной платформе В ответ на традиционные крики возбужденной толпы, брось нам что-нибудь. Они разбрасывают монеты, четки и бусы, которые толпа должна заслужить. Привлечь внимание крикам, танцам, костюмом. Каждый год я представила, как королева Мэб отрывается с парочкой пьяных ребят и рассмеялась. Все трое недоуменно на меня посмотрели. Извините, пробурчала я. Голова еще кружится, наверное. Может, пойдем уже? Пак ухмыльнулся. Дай мне минутку. Я одолжу немного припасов. Немного позже мы вчетвером шли узкой заледенелой тропой, Поместье ледяной скорби осталось далеко позади. Где-то посреди ночи гномы исчезли. Когда мы ушли, дом был пуст, словно там сто лет никто не жил. На мне была длинная шуба из серого меха, мелодично звеневшего на ходу, словно крошечные колокольчики. Подал мне ее под неодобрительным взглядом Эша, когда мы уже покинули поместье, а я не осмелилась спросить, где он ее взял. Но путешествовать по холодным, промерзлым землям Мэп мне теперь будет теплее и удобнее. Пока мы шли, я начала осознавать, что ледяные пейзажи не двора также прекрасны и опасны как и владения аберона с деревьев сверкая на свету как бриллианты свисали сосульки. иногда на пути попадался лежавший под деревом скелет пронзённый ледяными копьями вдоль дороги цвели хрустальные цветы с лепестками твердыми и нежными как стекло они направили на меня свои шипы когда я подошла ближе однажды мне даже показалось Что с вершины холма за нами наблюдал белый медведь, и на спине у него сидела крошечная фигурка. но стоило мне выглянуть из-за дерева и приглядеться, как они исчезли. Всю дорогу Пак и Эшни обмолвились и словом, что, наверное, было к лучшему. Меньше всего мне хотелось очередной дуэли. Принц шел впереди, ровной, бесшумной походкой, изредка оглядываясь назад, в то время как Пак шел рядом и развлекал меня шутками и бесполезной болтовнёй. Думаю, он пытался поднять мне настроение, отвлечь, чтобы я могла забыть на время о железном короле и брате. И я была ему благодарна за это. Грималкин периодически исчезал, скрываясь в кронах деревьев, то на минуту, а то и на несколько часов, без объяснений, где пропадал. Позже в этот же день нам на пути попалась гряда неровных, покрытых льдом остроконечных гор, где тропа резко поднималась в гору. Дорога становилась скользкой и опасной, и приходилось внимательнее смотреть под ноги. Из леденящего ветра со стороны гор пальцы рук и ног немели. Я не чувствовала собственного лица. Пак шел позади, то и дело оглядываясь назад, словно опасался засады. В очередной раз обернувшись на него, Я споткнулась о ледяную глыбу и поскользнулась. Потеряв равновесие, я начала размахивать руками, отчаянно пытаясь устоять на ногах и не свалиться с горы. Меня схватили за запястье и потянули вперёд. Я прижалась к твёрдой груди, вцепившись пальцами в прочную ткань, чтобы удержаться на ногах. Когда всплеск адреналина утих и сердцебиение вернулось к норме, я подняла глаза и обнаружила лицо Эша в нескольких сантиметрах от моего. Так близко, что видела свое отражение в его серебристых глазах. От его близости кружилась голова. Я не могла отвести взгляд. Выражение его лица было сдержанным, но я чувствовала ладонью учащенное биение его сердца. Мое сердце встрепенулось в ответ. Он держал меня в своих руках еще мгновение, достаточно, чтобы желудок мой перевернулся вверх дном. Затем отступил, оставляя меня оцепеневшую посреди тропы. Оглянувшись, я увидела, что Пак смотрел на нас. Смутившись и почему-то чувствуя себя виновата, я стряхнула пыль с шубы и с возмущенным видом, поправив волосы, последовала в гору за Эшем. После этого Пак со мной не разговаривал. К вечеру пошел снег большими мягкими хлопьями лениво падая с неба, они буквально пели, проплывая мимо, и опускаясь на землю. Их тонкие голоса плясали на ветру. Эш остановился посреди дорожки, оглядываясь на нас. Снежные хлопья ложились на его волосы и одежду, кружились вокруг него, будто живые. "Неблагой двор уже близко", сказал он, не обращая внимания на вокруг него снежный вихрь. Нужно сойти с тропы. Мы подправила за тобой не только меня. Внезапно снег безумно закружился вокруг нас, завывая и цепляясь за одежду. Под порывами ветра шуба на мне забрянчала. Метель обжигала щеки и слепила глаза. Я не могла дышать. Руки и ноги примерзли вдоль тела. Когда вихрь утих, я обнаружила, что окутана льдом, от шеи до самых ног, и не могла пошевельнуться так тоже был заморожен только вот голова его была целиком покрыта хрустальным льдом лицо застыло в ужасе эш был невредим вокруг него бушевала метель он смотрел на нас пустым взглядом глаза его холодно блестели в угасающем свете дня чёрт тебя дери эш завопила я пытаясь освободиться но не могла пошевельнуть и пальцем я думала у нас соглашение соглашение, прошептал незнакомый голос. Снежный вихрь обрел твердую форму и превратился в высокую женщину с длинными белыми волосами и голубоватой кожей. Белое платье обволакивало ее изящное тело, а черные губы скривились в усмешке. Значит, сделка, а? повторила она, обращаясь к Эшу, с притворно напуганным взглядом. Эш, дорогой, полагаю, тебе есть что нам рассказать.